мы забирались в постели, стоявшие по обе стороны этого сибирского жилища. На расстоянии одного льи от замка отвесный берег обрывался в море. От мощного дыхания океана днём и ночью стонали высокие согнутые деревья, как бы с плачем скрипели крыши и флюгера, и трещало всё почтенное здание, наполняясь ветром сквозь поредевшие черепицы, сквозь широкие, как пропасть, камины, сквозь незакрывавшиеся больше окна.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 А в такие холода, как сейчас, это тяжело. Ну а когда он помер, мы так и сказали себе, раз он теперь больше не страдает, зачем оставлять его в постели? Мы отлично можем убрать его до завтра в ларь, а сами ляжем на кровать, потому что ночь будет холодная. Не можем же мы спать с покойником, господа». Мой кузен, вне себя от негодования, быстро вышел, хлопнув дверью, а я последовал за ним, смеясь до упаду.